Глава пятая Гость в дом, радость в дом Мы едва отчухали на полмили от гостеприимного судна, когда вместо бессильно шлепающих вокруг пуль воду в нескольких рядах отъяло, с шипением вспороло первое огненное веретено, и об усталости пришлось забыть. Пулеметчики тут же прекратили пальбу, зато за дело взялся какой-то маг — Вот тут нам пришлось покрутиться. Хорошо еще, что бьющие в воду вокруг нас огненные стрелы и прочие фаерболы поднимали целые облака пара, изрядно мешающие нашему недругу прицелиться. Но от прямого пути к берегу все одно пришлось отказаться. Румпель... Под моими ладонями заходил ходуном, меняя направление движения яла, и гул гулу на тугой пыхтящего правика добавился скрип то и дело перекладываемой тяжелой деревянной рукояти и треск подставляемых под удары волн бортов. А там и испуганный писк Дайны послышался. «Ничего, отойдем подальше, не достанет». Попытался я успокоить девчонку, отирая горячую воду, плеснувшую в лицо от столкновения борта яла с поднятой очередным взрывом волной. «Да мы потонем быстрее, чем из-под огня выйдем!» — протарторила Дайна, изо всех сил цепляясь за так и норовящую выскочить из-под нее деревяшку узкой лавки. Или как там правильно? Банки? Сбавь ход или поставь ял носом к волне, пока нас не размолотило. «Слышишь, ты...» «Придурок сухопутный! Неуч! Зелень подкильная!» Накатившая волна заткнула нервничающую арчанку, но я все же послушался ее доброго совета и вновь налег на румпель. Ял клюнул носом, довольно резво разворачиваясь влево, и, пыхтя движком, принялся взбираться на горб очередной волны. А Маталова и жалобный скрип шпангоутов действительно сошли на нет. Почти. Правда, через секунду мою спину окатило жаром, и очередной порцией горячей воды и пара. Но как-то уж совсем слабенько. Кажется, мы все-таки вышли из-под огня разозленного мага. Словно в подтверждение этой мысли очередное огненное веретено, запущенное с Трампа, рухнуло в воду в полудюжине першей за кормой яла и, выдав свою порцию пара, бесполезно растворилось в черной пучине» я облегченно вздохнул и кое как разжав ладони судорожно до хруста дерева сдавивший румпельную рукоять обратил свое внимание на дайну опасливо выглядывающую из за металлического многократно крашеного но все равно изрядно попятнанного ржавчина и кожуха правика все кажется пробухтел я кивнув арчанки выбрались гейс грым я я прошу прощения за то что накричала Тихо, почти неслышно из-за пыхтения движка пробормотала девчонка, пряча взгляд. «Пустое, красавица!» — отмахнулся я и договорил, почти не спотыкаясь. «Я все понимаю. Нервы, штука такая!» «А? Ну да, но...» «Я все равно должна была вести себя вежливее», — уже чуть увереннее произнесла девица, но глаз так и не подняла. «Прошу прощения». «Проехали!» — хмыкнул я в ответ, чувствуя, как вновь начинает болеть горло, и поспешил закончить фразу. «Я бы на твоем месте еще и матерился, как сапожник, а, наверное!» Темную непроницаемо чернильную воду еще не раз озаряли вспышки бесполезно вспаривающих волны огненных чар, беснующегося на трапе мага. Но нас его истерика уже никак не касалась». Слишком велико расстояние, и оно с каждой секундой продолжало увеличиваться. Ял послушно пыхтел, покоряя одну водяную горку за другой, а впереди уже можно было разглядеть темную массу приближающегося берега. — Осторожнее, здесь скалы, можем налететь! — отвлекла меня Дайна. — Может, сбавим ход? — Не волнуйся, я их вижу! Мотнул я головой, переводя внимание с долгожданной прибрежной линии на вздымающиеся тут и там посреди темной воды бурные волны, разбивающихся о каменные зубы, торчащих из воды скал. К берегу мы подошли в молчании. Дайна нервничала, вглядываясь в темноту, и устало сутулилась, сидя на носу лодки, а я... Я был занят. Надо признать, предупреждение девчонки пришлось как нельзя более кстати. Не все каменюки выдавали свое присутствие бурунами, некоторые гадко прятались под волнами, и лишь обширные области гладкой воды, обрамленные фосфорицирующей пеной, выдавали их присутствие. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы не налететь на таких вот партизан. И это было непросто, поскольку здесь даже мое ночное зрение пасовало. Но не предназначен сей инструмент горного жителя для морских просторов. Не предназначен. В общем, попетлять нам пришлось не меньше, чем во время ухода из-под обстрела, отчего оставшиеся пару миль до берега преодолевали куда дольше, чем могли бы. Не будь здесь этих драховых рифов. Раза в два дольше примерно. И все же добрались. Пусть усталые, вымотанные и промокшие до нитки, но... Честное слово, стоило перевалить через борт скрипящего днищем по песку яла и почувствовать под ногами земную твердь, как у меня словно второе дыхание открылось. Гулко хохотнув, я ухватил поднявшуюся во весь рост в яле, пошатывающуюся от усталости дайну, за талию и, легко подняв ее на руки, шагнул прочь от нашего утлого суденышка и облизывающих мои ноги холодных волн зимнего моря. Девчонка дернулась было в моих руках, но почти тут же замерла и, кажется, даже прижалась поплотнее. Эх, я уж было порадовался такой реакцией, но в следующую секунду почувствовал, как мою ношу начинает бить крупная дрожь и... Прибавил ходу, благо сориентироваться на местности было несложно. Небо светлеет на востоке, и там же блестят в предчувствии скорого рассвета далекие снежные шапки старых гор. Значит, именно в ту сторону нам и нужно... Шаг, другой, и вот я уже мчусь гигантскими прыжками по холодному песчаному пляжу, прижимая к себе тихо попискивающую девчонку. И на ходу пытаюсь применить к ней свой кривой телекинез. Удивительно, но удалось почти сразу, и это оказалось не намного сложнее, чем попытки воздействовать на неживые предметы, оказывающиеся в моих руках». Так что набегающий поток холодного зимнего воздуха девчонке теперь не страшен, а моё тело вырабатывает достаточно тепла, чтобы хоть немного ее согреть. Бежать пришлось долго. Очень. Солнце давно перевалило за полдень, когда впереди показались окраины Тувора. А в сам город мы вошли, когда на его улицах уже начали появляться фонарщики. Хорошо еще, что я, несмотря на усталость, додумался не соваться в респектабельный центр каменного мешка, старательно держась подальше от любопытных доберов, и пронес сладко посапывающую у меня на руках дайну в граунд через Южный Мол. Бедный рыбацкий район — та же портовая зона, можно сказать. Здесь доберов днем с огнем не сыскать, а стерегущим склады охранникам откровенно плевать на любую суету в неохраняемых территорий. Да и вообще здесь никому нет дела до ближнего, пока последний не начнет мешать местным крутить свои дела. А так... «Идет синий носорог куда-то, несет какую-то деваху, ну и пусть себе идет. Главное, не попасться на глаза оркам. Вот у тех, будь они разглядят черты лица моей ноши, наверняка возникнут вопросы. А мне сейчас было совсем не до разборок со вспыльчивыми зеленомордами». Собственно, именно поэтому, оказавшись в Рыбацком районе, я не стал рисковать, шастая по темным улочкам и закоулкам в поисках дополнительных неприятностей, а предпочел уже опробованный недавно путь по крышам складов и эллингов. Здесь неожиданных встреч уж точно не будет. По уму, мне, наверное, следовало бы не терять время и мчаться сразу к дому березов, чтобы сдать падди добытые ингредиенты и закрыть, наконец, тему прошедшего дня с «Уорри». Но на руках у меня, в прямом смысле слова, была девица, присутствие которой при нашей беседе с главой семьи Хафлов вряд ли было бы оправдано. Да и, честно признаться, мне было попросту страшно соваться к старому магу после того, как я спровадил его пинком под зад в собственный портал. «Сожрет же божий одуванчик, и косточек не выплюнет». Вот и тянул время, пытаясь с максимальным комфортом устроить проснувшуюся и пребывающую в легком ступоре Дайну в своей квартире. Пока печку растопил, травяной чай заварил, да бутербродов настрогал из того, что нашлось в холодном ларе за окном, пока убедил девчонку в безопасности моей берлоги и организовал ей горячую ванну, пока подобрал хоть какую-то одежку взамен промокшего насквозь наряда, да пока сам переоделся в сухое. В общем... К дому береозов я подошел, когда в окнах большей части домов, выстроившихся вдоль кривой улицы, взбегающей на вершину холма, погас свет, и Граундхайл окончательно погрузился в ночную темноту. «Явился!» Открывший дверь Падди смерил меня тяжелым взглядом, остановив его на миг на приметной сумке для ингредиентов, болтающейся у меня на плече и зачем-то, тронув пальцами расцветающий под левым глазом роскошный фингал, посторонился, пропуская меня в дом. «Ну, проходи, смертничек!» «Угу». Чуть пригнувшись, чтобы не удариться о низкую для меня притолоку, я вошел в знакомую прихожую и, скинув куртку, повесил ее на крючок. Хаффл же даже не подумал дождаться, пока я избавлюсь от верхней одежды, и, развернувшись, молча потопал куда-то вглубь дома. Впрочем, почему «куда-то»? В гостиную он пошел, ну и я за ним, но не удержался. «Это тебя дед так отоварил?» — спросил я идущего впереди Хафла и с удивлением увидел, как тот дернулся. «Если бы!» — Фарри наградила! — буркнул он, не оборачиваясь, и, толкнув двойные двери, ведущие в гостиную, проговорил уже заметно громче. «Принимай своего работничка, сестрица!» Раздавшийся спустя секунду визг Хафлы едва не порвал мне барабанные перепонки. «Синенький, ты вернулся! Живой!» Следом до меня донесся топот маленьких ног по деревянному полу, а потом Падди просто снесло в сторону, и на моей шее повисла счастливо верещащая малявка. Всегда считал себя довольно черствым, чел... Разумным. Но тут... Обнимая вжимающуюся в меня плачущую Фарри, слушая ее бессвязное бормотание и ощущая крепкую хватку маленьких рук, обвивших мою шею, я вдруг почувствовал, как бешено и нервно колотится мое собственное сердце, а в глазах щиплет, будто туда кислотой плеснули. «Развели сырость! Фарри!» Послышавшийся от стоящего у камина кресла скрипучий усталый голос старого Уорри заставил меня обернуться, а малявка и ухом не повела — Цепилась клещом мне в шею и улыбается сквозь безостановочно текущие по щекам слезы. «Да отцепись ты от этой арясины неугомонная!» Поднявшись с кресла, старик вышел на свет и замер рядом с раскуривающим трубку Падди. А я невольно присвистнул, обнаружив у старого Уорри такой же фингал, как и у его внука, только под правым глазом. Развернувшись так, чтобы оба хафла оказались в поле зрения Фарри, я кивнул в их сторону. «Твоя работа!» «А чего они?» — нахмурилась малявка, определенно угадав суть вопроса. «Я когда отошла от ошейника, сразу потребовала, чтобы дед открыл второй портал к тебе, а они меня даже слушать не стали!» «Да не могу я открыть портал на открытую воду! Сколько раз повторять?» — прокряхтел Уорри. «И никто не может!» «А ты, Арясина Синяя, прибил бы гада, да внучка мне жизни не даст». «Эх, ладно. фари слезь уже с него и приготовь нам чаю. Чую, разговор у нас будет долгий». «Ну?» Но... «Ой!» Мелкая змейка вывернулась из моих объятий, и, соскользнув на пол, мгновенно исчезла за дверью в буфетную. Уорри же, проследив за ней взглядом, молча указал мне на один из стульев, стоящих у большого овального стола слишком низкого для меня, но вполне подходящего для невысоких от природы хафлов. Впрочем, чай пить можно и у журнального столика, не так ли? И плевать, что он в два ряда длинной. «Будет разговор!» — кивнул я, усаживаясь на предложенный стул и пытаясь устроиться на нем поудобнее. Тот скрипел и кряхтел, так что мне пришлось лишь надеяться, что он не развалится под моим весом посреди чаепития. Блэкнот, прихваченный из дома, лег на стол рядом с карандашом, и я выжидающе уставился на орли Тот в ответ смерил меня недовольным взглядом, но... все же кивнул и уселся напротив. А рядом с ним бесшумно опустился на соседний стул, не выпускающий из рук трубку Падди. Вот отлично, значит, беседа пойдет не в одни ворота. Мне ведь тоже интересно, что стало причиной нашего похищения и... Не повторится ли подобное шоу в ближайшее время? Но начинать все равно пришлось мне, правда, лишь после того, как шустрая Фарри накрыла стол к чаепитию и устроилась на стуле рядом со мной. По-моему, она и на колени ко мне забралась бы, если бы не сурово нахмуренные брови деда. А так ухватилась за мой локоть и сидит рядом, сверлит родственников, сердитым взглядом поверх чашки с горячим чаем, щедро сдобренным молоком». Пока я писал в блокноте сочинение на тему «Как я разносил Трамп», за столом царила почти полная тишина, изредка прерываемая перебрасывающимися негромкими короткими фразами «Падди и Уорри». Фарри в их беседе участия не принимала, демонстрируя обиду. И плевать малявки на все оправдания родственников. Она обиделась, извиняйтесь. Вот же ж... женщины. «Значит...» «Пикардец и его ужасная шавка мертвы!» Откинувшись на спинку стула, Уорри отбросил на стол написанный мною текст и, замолчав, уставился куда-то в пространство. Но стоило Падди завершить чтение, как его дед пришел в себя. «Я бы хотел увидеться со спасенной тобой Клыкастой. Хотелось бы с ней поговорить». «Какой Клыкастой? Какой спасенный? Прищурилась Фарри и, выхватив из рук братца исчерканные мною листы, в свою очередь углубилась в чтение. «Ей нужно отдохнуть», — кое-как прокашлял я, стараясь не обращать внимания на подозрительные взгляды Мелкой, которая та чего-то начала бросать в мою сторону. «Девчонке сильно дост... досталось, да и ночь на морозе не пошла ей на пользу». «Утром я зайду к вам с лекарствами», — Понимающе кивнув, протянул Падди и неожиданно усмехнулся. «А сейчас, может быть, покажешь, что тебе удалось добыть на Трампе?» Вместо ответа я выжидающе уставился на старого мага. Тот покряхтел, но все же согласно кивнул. «Выкладывай добычу на стол, а пока Падди будет ее осматривать, я расскажу, как и во что мы вляпались и выпутались слава многоликому». «Мы еще арте... артефактов там набрали!» — заметил я, освобождая сумку Падди от ее содержимого и выкладывая его на свободный край стола. «Их бы тоже оценить не мешало!» «Постараемся!» — кивнул братец, сердито-сопящий Фарри, с интересом наблюдая за тем, как я выгружаю на стол свертки и колбы с ингредиентами. «Рассказ Ворри меня не поразил. Удивил в мелочах, да». История оказалась стара как мир, переплетение амбиций, жадности и зависти к чужим успехам всегда приводили к возникновению вражды и ненависти. И ничего поразительного в этом нет. Так произошло из компании тогда еще молодых магов-авантюристов, выпускников Туворского колледжа высокой магии, однажды не поделивших между собой что-то ценное — Кто-то позавидовал находке компаньонов, кто-то не согласился с жеребьевкой, по результатам которой желанная добыча ушла к другому соратнику. И в результате некогда дружная компания молодых магов переругалась вдрызг. Разошлись не по-доброму, затаив друг на друга злобу. С тех пор, неоднократно пересекавшиеся на профессиональном поприще, эти маги с удовольствием гадили друг другу, не переходя, однако, некую черту». Так бы и жили они еще долго и с наслаждением, устраивая друг другу пакости, если бы однажды один из них, получеловек-полуальф по прозвищу Пикардиец, с подачи родного братца, занявшийся контрабандой всяческого волшебного барахла, не обзавелся в одном из своих путешествий набором чистых рабских ошейников. Не тех подделок с намертво забитыми ментальными установками, что до сих пор используют на флоте, а пустых, напрочь запрещенных к продаже частным лицам болванок, на которой владелец мог самостоятельно записать любой набор команд. Если сумеет, конечно. «Артефакт из черного списка!» — скривился старый маг. «Сейчас такие ошейники не выходят из лабораторий магов, пока в них не будут прошиты заказанные установки, дабы избежать ненужных сложностей». И ответственность за утерю пустых заготовок несут очень серьезную. Настолько, что никто не захочет иметь дело с последствиями такой небрежности. А значит, пикардиец нашел и распотрошил какой-то древний схрон. За хранение же подобных вещиц наказание полагается не меньше, чем за утерю. Нижний каземат Норгрейтской тюрьмы пожизненно, в лучшем случае». Обычно же владельца подобной игрушки приговаривают к свиданию с Пеньковой теткой. «И будете висеть так до тех пор, пока жизнь не покинет ваше бренное тело», — явно процитировал кого-то Падди, на миг отвлекшийся от изучения ингредиентов. «Именно!» — кивнул его дед и, пожевав губами, добавил. «Думаю, спасенную тобой арчанку пикардеец как раз и держал для опытов с ошейниками». «Тренировался на ней. Все же, менталистика вообще не его стезя, а уж работа с ментальными артефактами подобной силы. И подавно...» «В отличие от деда», — буркнул Падди, за что тут же заслужил недовольный взгляд вори «Ну да, меня подвело самомнение», — вздохнул старик, перестав сверлить внука недовольным взглядом. «Когда в дом вошли дети с ошейниками на шеях...» а следом за ними ввалились пикардиец с Геродом и с наглыми ухмылками потребовали, чтобы я надел такой же ошейник на себя, если не хочу видеть, как мои внуки режут друг друга тупыми ножами. Я решил, что легко справлюсь с этой гадостью и не стал сопротивляться. Не рассчитал, да. Но кто же знал, что этот засранец где-то нашел такие артефакты и, самое главное, сумел прошить их собственным методом». Я обернулся к насупленной Фарри, и та совершенно верно поняла мой взгляд. «Что? Мы тоже были уверены, что дед легко снимет с нас ошейники. Так что, когда эти твари вломились в переговорную и взяли меня на прицел, сопротивляться не стали. Поняли, что убивать на месте нас никто не собирается, а в остальном я без дедова маячка из дома не выхожу вообще. Так что, если бы мы не вернулись домой к сроку, уже через полчаса дед просто пришел бы к нам порталом на помощь». «В общем, переоценили мы свою защиту», — вздохнул Падди. И Пикардиец этим воспользовался. «Скорее Геррот. Он всегда был хорош в интригах. Трау, что тут скажешь?» Уорри хлопнул по столу ладонью, но, переведя взгляд с внука на Фарри, неожиданно успокоился и, перестав давить на нас своей силой, договорил несколько тише. «Впрочем, при встрече с тобой, Грым...» Мозги ему не помогли. «А ведь вы, Гейс Уорри, рассчитывали на что-то подобное», — произнес я, не сводя взгляда со старика, на что тот только пожал плечами. «О Турсах и Ограх в Империи известно немногим», — грустно улыбнулся он. «Но меня-то по миру помотало изрядно, и кое-что о вашем брате я во время своих путешествий слышал». «Не могу сказать, что рассчитывал конкретно на такой исход дела, но в том, что ты можешь оказаться лучшим, если не единственным нашим шансом на быстрое спасение из плена, я был уверен, потому, собственно, и старался всеми силами из убедить допрашивавшего меня пикардийца в необходимости дождаться твоего возвращения с заказом Падди. И, как видишь, не ошибся. Вы мне крепко задолжали, Гейс Уорри!» помолчав, проговорил я. В ответ старый маг неожиданно вышел из-за стола и, оказавшись передо мной, отвесил глубокий церемонный поклон. «В любое время и в любом месте за себя и потомков клянусь!» Над головой выпрямившегося мага сверкнула яркая вспышка, а я... «Я понял, что слишком многое в этом мире мне еще неизвестно и непонятно, и с этим нужно что-то делать!» Причем как можно скорее».